Увидев дядю Кизыма, он замешкался в дверях, словно собирался уходить, но потом вошел в кухню, прислонил топорик к стене и, похлопывая трубкой, сел напротив дяди Кизыма. Он сел, растопырив перед огнем руки и, помаргивая, молча уставился на огонь своими жидкими голубыми глазами. Дядя Кизым подумал, что слабый свет и его глаз как-то связан с его слабым умом. Мокрая одежда на нем густо задымилась паром,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 после чего она густо задымилась и завоняла запахом самого низкосортного табака «Дип». «Пришел узнать, не собираешься ли на мельницу?» — сказал дядя Кизым, вспомнив про мешок с кукурузой и давая знать пастуху, что он не собирается продолжать вчерашний разговор. В сущности говоря, у дяди Кизыма так и задумано было большой план — вернуть украденный табак и послать пастуха на мельницу. А маленький план — просто послать пастуха на мельницу. — Да надо бы, — протянул Кунте и взглянул на дядю Кизыма своими слабыми глазами, стараясь понять, куда он гнет. — Можешь взять моего ослика, а заодно и мою кукурузу, — сказал дядя Кизым. — Хорошо, — покорно ответил пастух, даже не радуясь, что ему не придется тащить кукурузу на собственном горбу. Хотя мельница была в трех километрах от деревни, на дне ущелья, он не чувствовал большой разницы, что самому тащить, что сосликом топать. И так иди, и так иди. Раньше Кунта жил рядом со своим братом Амаром, который на правах лесничего и участника дикой дивизии не только заставлял его работать на себя, но и женой его, по наблюдениям чигемцев, пользовался время от времени.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 Но тут все молчал, и в конце концов решил, что все это обошлось как-нибудь, хотя как-нибудь обойтись ничего не могло. На самом деле дядя Кизым решил сначала пообедать с пастухом, а потом поговорить. Он чувствовал, что сладить с мокрым и голодным, а потому упрямым пастухом будет гораздо трудней. Дядя Кизым чувствовал, что ему надо кое-что обдумать, прежде чем начинать разговор, Жена Кунты, худая, горвоносая женщина, сейчас, напрягаясь изо всех сил, месила своей лопаточкой крутой замес Мамалыги, дядя Кизым самых когда-то женил. Но они давно забыли об этом. Да и хорошего, видно, было слишком мало, чтоб помнить. В другое время дядя Кизым навряд ли сел бы за стол в этом доме, потому что жена Кунты была грязнуха и готовила хуже нельзя.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 Много ли нужно ума, — подумал дядя Кизым, — неприязненно, чтобы вымыть стаканы. Все зависит от корня, от которого идет человек. Да нет, не только от корня. Дядя Кизым почувствовал, что он не совсем прав. И от корня, конечно, много зависит, но тут есть еще что-то. Они сами привыкли на себя так смотреть, потому что на них так смотрят. Он не дал себе додумать эту мысль, потому что она мешала ему думать о главном. Он взял в руки стакан, стараясь не думать о том, какая в нем кислятина. — Благодать вашему дому! — сказал он обычный в таких случаях первый тост. — Спасибо! — сказал Кунта, пытаясь изобразить бывалого хлебосола, и, выждав, пока пьет, дядя Кизым выпил сам. Вино оказалось еще более кислым, чем ожидал дядя Кизым. Никакая новая власть и никакое равенство не заставит кунту делать хорошее вино, какое делает его отец или некоторые другие крестьяне, подумал дядя Кизым, поставив на столик свой стакан. А если кто-нибудь один будет делать лучше за всех, тогда оно будет лучше, чем у кунты, но хуже, чем хорошее вино, и люди, в конце концов, вообще забудут о хорошем вине. Так подумал дядя Кизым.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 украл у него корову и сгинул на веки вечные. Последние семь-восемь лет он воспитывал мальчика, родственника жены. С месяц назад мальчик удрал из дому, выкрав у Конта деньги, которые тот получил за продажу свиней. Узнав о краже, Конта был потрясен. Деньги он прятал у себя в матрасе. Больше всего его огорчило то, что он собирался спрятать их в лесу, но потом каким-то образом передумал и сунул их в свой матрас.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 Если бы малого отдубасить как следует, то, вероятно, можно было бы сделать из него человека. Да кто отдубасит такого верзилу? А вот теперь он удрал из дому прихватив 800 рублей денег, которые Кунта прятал в матрасе. Две недели он ожидал от него вести но так и не дождавшись, отправился в соседнее село, где жил Мула, давно уже почти безработный. Сначала он хотел отправиться в в Кенгурск, пожаловаться в суд, но потом вспомнил, сколько всяких бумаг нужно для суда. Вспомнил, что дорога туда во много раз длиннее, чем в соседнее село, отправился к мулле. Так как жена его родом была из этой самой деревни, где жил Мула, она отправилась вместе с ним, чтобы легче было торговаться с Мулой. Немного поторговавшись с Мулой, они сговорились, что Мула, проклянёс сбежавшего воспитанника,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 Все же ему хотелось, чтобы заклятие было подлиннее. Он смутно чувствовал, что на три пуда кукурузы оно не тянет. Все же он и здесь промолчал, а на обратном пути жена его совсем успокоила. Мула был из ее деревни, она считала своим долгом хвалить все, что связано с ее деревней. — А вы не отдавайте кукурузу, если не сбудутся проклятия, — сказал дядя Кизым, делая вид, что верит в эту затею. Он уже напоминал через человека, вздохнул Кунта. — А сколько дней осталось? — спросил дядя Кизым, продолжая делать вид, что верит в эту затею. — Еще две недели и понедельник, — сразу же ответила жена Кунты. Видно, она что-то подсчитывала каждый день. — А как вы узнаете, что проклятие настигло его, если вы не знаете, где он? — спросил дядя Кизым. — Я думаю, так сказал Кунта. Я думаю, что он вернется, как только рука начнет усыхать. Кому он нужен с усыхающей-то рукой? — Не скажи, — заметил дядя Кизым. — Вон, колчи руки, и с усыхающей рукой живет себе, покрикивая. — Все в руках Аллаха, — вздохнул кунт. — Уже немного осталось потерпеть, — сказал дядя Кизым. Он повеселел.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 Дядя Кизым еще больше повеселел. Они выпили еще по два стакана вина, которая теперь ему уже не показалось таким кислым. Кунта тоже повеселел. Он согрел у огня. От выпитого кровь его задвигалась в теле легко и свободно. Он решил, что и вправду, если не сбудется проклятие, муле можно не отдавать кукурузу. Жена Кунты убрала столик, выбросила остатки мамалыги собаки, которая, стоя в дверях,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 и понял, что никогда в жизни он не сможет перехитрить дядю Кизыма. «Там, где ты положил», — ответил дядя Кизым задумчиво, словно припоминая место, где он нашел спрятанный табак.